Глава первая. 68 астрономических единиц от Солнца, 93 миллиона 970 тысяч километров до объекта 2073 МС-27. В пространстве двигался аппарат типичной формы. Длинная около 50 метров, центральная ферменная конструкция Которые были перекреплены панели охлаждения огромной площади, образуют трехлучевую звезду. Такое расположение панели выбрано не случайно. Если расположить иным образом, то они при сбросе тепла будут нагревать друг друга паразитным излучением и тем самым снижать эффективность. В задней части аппарата располагался реакторный отсек с турбогенераторной установкой тепловой мощностью 60 МВт и электрической 20 МВт. Здесь же находились роторный магнитоплазменный двигатель, позволяющий разгоняться аппарату с ускорением в половину g, и баки с топливом шарообразной формы. В передней части находился агрегатный отсек с бортовой электроникой, системами связи и ориентации в пространстве. На агрегатном отсеке были установлены два стыковочных порта, один сбоку, служивший для дозаправки аппарата и технического обслуживания, а второй спереди, в торце, к которому была пристыкована полезная нагрузка. На борту аппарата была нанесена надпись на русском языке, продублированная английским, ТЭМ-44, что расшифровывалось как транспортно-энергетический модуль номер 44. Это был аппарат новой серии, более мощный и быстрый, способный преодолеть расстояние в 68 астрономических единиц за 4,5 месяца против прежних 12. Внешне Тэм не подавал признаков жизни, находясь в окружении бескрайних просторов Вселенной, рассыпи звёзд и туманности замысловатых форм. И если бы на нём был наблюдатель, то ему показалось бы, что время застыло, и эта махина просто висит в космосе без движения. Но так только кажется. На самом деле он двигался с огромной скоростью, порядка 891 км в секунду, и бортовой вычислитель непрерывно сверялся с навигационной карты пульсаров тем самым определяя своё местоположение. На начало манёвра торможения оставалось около четырёх часов. Пора начинать процедуру оживления бортовых систем, включая полезную нагрузку. Требовалось проверить всё как следует, так как предстояло 50-часовое торможение. После проведения необходимых процедур был запущен реактор, панели охлаждения разогрелись и начали активно сбрасывать тепло в окружающее пространство. Расстояние от Солнца столь велико, что оно выглядит, как и все звёзды вокруг, маленькая белая точка поэтому использование преобразователей солнечного света в электроэнергию нецелесообразно. Использование таких преобразователей не имеет смысла уже за орбиты Марса. И все аппараты, выполняющие полёты в дальний космос, используют энергию атома для выработки электроэнергии. Когда подготовка завершилась, транспортно-энергетический модуль был развернут соплом в сторону объекта назначения. Потекли секунды до запуска маршевого двигателя. Наконец, ровно за 80 256 000 км до объекта назначения хвост плазмы вырвался наружу, и ТЭМ начал сбрасывать набранную скорость. Первая космическая скорость объекта 2073 МС-27 составляла 0,02 км в секунду, и по расчётам ТЭМ должен выйти на высокоэллиптическую орбиту с перигеем 200 км и апогеем 1000. Это позволит как можно дольше находиться в зоне видимости относительно предполагаемого места падения обломков. В дальнейшем, когда будут точно определены координаты, бортовой вычислитель выведет ЭМ на геостационарную орбиту, что позволит как бы зависнуть над определенным районом. Спустя продолжительное время торможения транспортный модуль вышел на расчетную орбиту. Как только двигатель выключился, бортовой вычислитель задействовал все системы наблюдения, направив их на поверхность ледяного шара. Сплошной снег с небольшим вкраплением горных пород. Правда, под слоем снега льда... Хорошо просвечивалась довольно плотная порода с украплениями металла, видимо, этот планетоид забросила сюда из центральных областей Солнечной системы, так как только там могло сформироваться тело подобного состава. В отсутствии геологической активности поверхность объекта 2073 МС-27 выглядела так, как миллионы лет назад, и это хорошо, так как проще обнаружить произошедшие недавно события. Совершая виток за витком, вычислитель пытался найти место падения обломков корабля пришельцев, который больше года назад был уничтожен на орбите этого скитальца. Наконец, на чередном витке следы были обнаружены. Это оказались длинные борозды, оголившие горные породы. Но самих обломков видно не было. Всё верно, при столь низкой гравитации, в 20 раз меньше, чем на Земле, Любые падающие на поверхность объекта будут отскакивать от неё и совершать прыжки, апплитуда которых будет уменьшаться до тех пор, пока падающий объект окончательно не остановится. Вычислитель продолжил осматривать местность, пока не нашёл ещё борозды, а потом ещё и ещё. Расстояние между ними сокращалось, и в конечном итоге искомое было обнаружено. Чётко выделялись три крупных обломка на расстоянии около трёх километров друг от друга. Компьютер ТЭМ-44 провёл анализ и вычислил оптимальную точку сброса полезной нагрузки. Оказалось, что для этого нужно сменить наклон орбиты, и наименее энергетически затратной точкой для этого является апогея орбиты. Поэтому на следующем витке, достигнув точки максимальной высоты, запустились двигатели малой тяги, разворачивая корпус. Когда сопло маршевого двигателя было сориентировано перпендикулярно плоскости орбиты, встречный импульс двигателей коррекции погасил вращение. А спустя несколько секунд из сопла в пространство вырвалась плазма. Проработав около пяти минут на 30% мощности, маршевый двигатель выключился. Теперь остаётся только ждать до точки сброса. Спустя несколько часов на высоте 240 километров сработали замки захватов, и от ТЭМ отделился груз. Это небольшой цилиндр 4 метра в диаметре и 6 метров в длину. Он продолжал медленно отдаляться, а затем запустились двигатели коррекции уже на нём. Он начал уходить ближе к планетоиду, как бы ныряя под брюхо аппарата, доставившего его. Вычислитель ТЭМ пристально следил за грузом с помощью камер наружного наблюдения, пока тот не превратился в совсем уж маленькую точку. Отдалившись на безопасное расстояние, на посадочном модуле включился небольшой химический двигатель, и аппарат начал сбрасывать скорость. Понадобилось ещё три запуска двигателя, прежде чем посадочный модуль стал вертикально опускаться в расчётной точке поверхности. Из-за низкой гравитации такое снижение было очень медленным. Ускорение свободного падения было настолько малым, что для управляемого спуска использовались двигатели коррекции. На высоте 30 метров от поверхности по бокам выдвинулись четыре опоры. Из небольших сопел двигателей малой тяги вырвалось облако газа, и спускаемый аппарат завис, прекратив снижение. Компьютер, отвечающий за посадку, просканировал местность лидаром, и выбрал наиболее ровную поверхность. Выдав ещё несколько импульсов двигателями коррекции, аппарат сместился в сторону метров на 10, а затем продолжил снижение. Уже у самой поверхности аппарат снова на несколько секунд завис, но потом опоры медленно погрузились в этановый снег. Этот день войдёт в историю, как день, когда впервые созданный человеком аппарат совершил мягкую посадку на поверхность небесного тела, находящегося в поясе Койпера, Разработчики этого посадочного модуля позаботились не только о выполнении поставленной миссии, но и об истории. На одной из посадочных опор была закреплена золотая табличка с датой и текстом, объясняющим будущим туристам, что здесь произошло. Как только аппарат совершил посадку, сверху раскрылась антенна и тут же развернулась в сторону предполагаемой точки нахождения ТЭМ-44 на орбите. Боковые стенки дёрнулись и начали медленно раскрываться, как лепестки цветка. Внутри гроздями висели специально модернизированные армейские термиты – изделия компании «Рос». Их было ровно 10 штук. Остальное пространство занимало различное оборудование, включая систему поддержки жизнедеятельности живой материи, находящейся внутри термитов, и радиоизотопный источник энергии, вырабатывающий тепло и питавший всё оборудование. Сами термиты не сильно подверглись глубокой модернизации, так как им необходимо было работать в вакууме и низких температурах, Нужно было подумать насчёт обогрева внутренних систем и теплоизоляции. Для этого корпус снаружи обтянули специальной многослойной тканью, которая удерживает тепло внутри, и плюс к этому снабдили небольшими резервуарами с химическими реагентами. При смешивании этих реагентов выделялось тепло, и получившаяся смесь прокачивалась по капиллярам, разнося тепло по всем системам. Запасов резервуара хватает на 8 часов работы, после чего нужно вернуться к посадочному модулю и заправиться новой порцией. Также вместо некоторых военных приборов установили сугубо научные. Как показали эксперименты, этого оказалось достаточно для определения важности того или иного образца, а для более детального анализа на борту посадочного модуля имелась лаборатория. Для защиты живых тканей от радиации живые клетки были перепрограммированы на быстрое деление и замещение повреждённых, и в случае необходимости полное обновление живых тканей можно провести за сутки. Таким нехитрым способом Получились вполне рабочие инструменты для первичной разведки иных небесных тел. Поведение термитов из спячки заняло немного времени, и вскоре они начали шевелиться, распрямляя свои конечности. Спустя некоторое время термиты один за другим стали спрыгивать на поверхность, взрывая снег. Правда, прыжком это назвать нельзя, скорее парение над поверхностью. Посадочный модуль сел приблизительно на одинаковом расстоянии от искомых обломков. Поэтому, немного освоившись и сверившись переданными координатами, термиты разделились на три группы, каждая из которых выдвинулась к своему обломку. После испытания нескольких способов передвижения нейроструктуру термитов определили наиболее эффективный. Как ни странно, это оказались затяжные прыжки, так как иные способы просто приводили к барахтанию в снегу и перекатыванию стороны в сторону. Это было обусловлено как низкой гравитацией планетоида, так и малым весом самих термитов. Так, прыгая друг за другом, гуськом, первая группа термитов достигла своей цели уже через час. Термит, двигающийся в голове группы, первым коснулся поверхности и немного проехался по снегу, поджав лапы под себя. После остановки он выпрямился и оглядел своими сенсорами окружающее пространство. В метрах пятидесяти виднелась длинная борозда, в конце которой лежал бесформенный обломок корабля пришельцев. В высоту он достигал метров 30, а в длину около пятидесяти. Всё выглядело безжизненным и брошенным. Пока термит прощупывал объекты различными сканерами, рядом шлёпнулись остальные. Обменявшись данными, они снова разделились и мелкими прыжками отправились выполнять свои задачи. Один термит начал обходить обломок по кругу, чтобы с помощью лидара создать его трёхмерную модель. Второй отправился к оставленной обломкам борозде, чтобы собрать образцы. Двое оставшихся направились к зияющим проломам в корпусе. Подобравшись плотную оба термита снова прощупали сканерами, уже внутренности обломка. Затем один из термитов стал на четыре задние конечности, а передними сделал небольшой соскрёб с металлообшивки. Собрав небольшое количество стружки, он повернулся к стоящему рядом с обрату, у которого на корпусе открылся небольшой лючок, и сыпал туда образцы. После этого они забрались внутрь, где передвигаться стало легче, так как можно было цепляться за различные конструкционные элементы. Внутри эта часть корабля имела жалкий вид. Силовые элементы смяты и перекручены, агрегаты и управляющие элементы разбиты, понять, что к чему было невозможно. Хотя об этом будут судить специалисты на Земле. А пока задача термитов заключалась в сборе образцов для их анализа и подробная съёмка всего, что увидит. И главное — это поиск экипажа, если таковой был на этом корабле. Вторая группа обнаружила обломок, подобный первому, и в таком же состоянии. Это оказались носовая и кормовая часть корабля пришельцев. После тщательного осмотра обоих найти следы органического экипажа так и не удалось. А вот третья группа наткнулась на нечто интересное. Когда первый термит добрался к цели, то его взору пристала практически целая часть корпуса. И если бы термит умел удивляться, то он бы это сделал. Кроме того, когда термит сканировал обломок в инфракрасном диапазоне, то обнаружил тепловую сигнатуру. По отрабатываемому на Земле алгоритму термиты выстроились цепочкой, так, чтобы каждый наблюдал в прямой видимости впереди идущего. Затем они соединились в оптическую сеть, чтобы радиосигналами не выдать о своём присутствии, и двинулись вперёд. При каждом небольшом прыжке они замирали и осматривались, пытаясь заметить подозрительное движение. Но ничего не происходило. Поэтому они без происшествий добрались к подходящему пролому и приготовились войти. Первый термит подобрался так близко, что смог приподняться на задних конечностях, опираясь передними о корпус, и заглянуть внутрь, используя окулярно гибкой ножки. Пролом вёл в небольшой коридор эллиптической формы, внутри которого тузко горел красный свет. Стенки состояли из множества ребер жёсткости, кольцами охватывающей коридоры. На полу хаотично лежали кабели довольно большого сечения, и сам коридор выглядел целым. Поводя окуляром из стороны в сторону, И не обнаружив ничего подозрительного, схватившись передними конечностями за край провала, он забрался внутрь. Тюрьмит не успел сделать и пару шагов, как сзади, на том же месте, появился ещё один окуляр, пристально наблюдавший за происходящим. Пройдя дальше, термит приблизился к ближайшему кабелю и прижался к нему. С помощью индукционного амперметра определил, что кабель находится под напряжением, и по нему течёт ток довольно больших величин. Понаблюдав ещё некоторое время за значениями, Он направился дальше. Активных излучений, направленных в его сторону, обнаружить не удалось. Это могло свидетельствовать об отсутствии каких-либо охранных систем. Тем не менее, термит соблюдал осторожность и передвигался очень аккуратно, стараясь не нашуметь. Когда он добрался до поворота, куда уходили кабели, то замер в ожидании. В это же время второй термит забрался внутрь и направился к первому, а за ним появился очередной окуляра Пока второй термит добирался к первому, тот пристально рассматривал, что происходит за поворотом. Точно такой же коридор, некоторые кабели, проходившие по полу, были воткнуты в открытые щиты, находящиеся на стенах. Когда второй термит подобрался ближе и смог завести свой окуляр за угол, первый вышел вперёд и направился дальше по коридору. Когда он добрался до широкого проёма, куда уходили все кабели, и смог в него заглянуть, по общей сети прошла команда «Внимание». Внутри корпуса термита встроена антенна фазированной активной решётки, позволяющая менять направление радиолуча электронным путём, поэтому после перешедшей команды термит, находящийся снаружи, просканировал доступное ему пространство на наличие наилучшего приёмника. В этот момент М-44 совершал очередной манёвр для выхода на геостационарную орбиту вокруг планетоида и находился как раз над местом падения обломков. И хотя посадочный модуль был ближе, но электронная часть Центра принятия решения термита решила, что передача прямиком на ТЭМ-44 наилучшим образом отвечает нынешней ситуации. На поиск и принятие решения понадобились какие-то доли секунды, и когда орбитальный аппарат принял сигнал с соответствующим кодом, его вычислитель вывел систему ретрансляции на полную мощность, развернул антенну в сторону Земли, после чего начал ретранслировать поступающие данные в реальном времени. И первым сообщением, который придёт в Центр управления полётами, Будет код 0040. Обнаружен экипаж. Российская Федерация. Москва. После знойного летнего дня, наконец, пришла вечерняя прохлада. В парке дул небольшой ветерок, заставляя листья деревьев слегка колыхаться. Народа было очень много, впрочем, как и всегда в это время. Контрадмирал Нечаев прервал свою неспешную прогулку и посмотрел на старинные наручные часы с надписью «Победа». «Семь часов вечера», — проговорил он в пустоту и начал озираться в поисках места, где можно выпить чего-нибудь горячего. Небольшое летнее кафе обнаружилось в метрах двухсот, слегка в стороне от дорожки, по которой прогуливался Нечаев. Недолго, думаю, он направился к обнаруженному заведению. Подойдя ко входу, контр-адмирал прошёл сквозь символическую арку, хотя просто символично её назвать нельзя. На самом деле это устройство сканирует данные биометрии посетителей и сверяет полученный результат с базой данных, тем самым определяет, кто посетитель. А далее начинается перекрёстный поиск в различных источниках всемирной сети для определения предпочтения конкретного человека. Что вы любите на завтрак, что едите по выходным, какой размер порции предпочитаете. После система предоставит персонала заведения список блюд, имеющихся в меню, которые посетитель закажет с наибольшей вероятностью. Внутри Нечаев увидел, что в кафе есть небольшая веранда с видом на Москву-реку. Туда он и направился. Несмотря на огромное количество народу, прогуливающегося по парку, кафе оказалось незаполненным посетителями. Поэтому контр-адмирал легко нашел на веранде свободный столик. И как только он уселся на удобный стульчик, рядом, как из-под земли, вырос официант, молодой парень лет 18. Несмотря на повсеместную автоматизацию всего и вся, люди все же больше предпочитали живой персонал «Чего желаете, Владимир Сергеевич? У нас есть отличные омлеты и обжаренный цельный картофель с хрустящей корочкой». Нечаев мысленно облизнулся и сглотнул слюну. Он бы с удовольствием съел предложенное, но взял себя в руки и попросил. «Спасибо, но я бы хотел чашку кофе, как я люблю». Официант уткнулся в свой планшет. «Мало ты, с молоком и корицей?» «Всё верно». Парень оторвался от своего планшета и улыбнулся. «Сейчас сделаем, минут пять». Официант удалился, а нечая стал наблюдать за проплывающими кораблями, погрузившись в воспоминания. Уже год прошёл с тех пор, как незваные гости атаковали Землю. И за это время многое изменилось. Помимо провозглашения Земной Федерации, начались бесконечные заседания, как же всё-таки будет устроена эта Федерация. С вооружёнными силами справились быстро, военные не привыкли к демагогии и просто подчинились приказам сверху. А вот политиканы долго и упорно срывали голоса, доказывая, какая страна должна получить больше мест в составе Совета. В итоге всё прекратилось, когда главы государств США, России, Китая и Индии провели четырёхстороннюю встречу. После чего выступили совместным заявлением, в котором предлагалось ввести в состав Совета глав государств, страны которых имеют свой собственный доступ в космос. А также создать парламент, в который войдут представители всех остальных стран, подписавшие вхождение в Зимную Федерацию. А были такие, которые отказались. После этого дискуссия долго не продлилась, и данное предложение было принято единогласно. Столицу Земной Федерации решили построить с нуля. Местом для этой грандиозной строки выбрали африканский континент, справедливо рассудив, что любое государство захочет, чтобы столица размещалась на её территории. И поэтому было принято нейтральное решение, и выбор пал на наименее развитый регион, тем самым планируя вдохнуть новую жизнь в этот континент и дать толчок его развитию. А пока не построена столица, все заседания проводятся в Нью-Йорке, в здании, где раньше размещались структуры ООН. Нечаев был согласен со всеми этими административными изменениями. Всем и так было понятно, что значимую нагрузку по содержанию нового образования возьмут на себя наиболее экономические и технологически развитые страны. Что касается столицы, тоже верное решение. Африканский континент так и не смог выбраться из нищеты и постоянных конфликтов, что ещё более усугубляло ситуацию. А вот человеческим ресурсом этот регион обладал значительным. Поэтому такое решение со временем позволит вовлечь в экономику планеты огромное количество людей. Восстанавливать разрушенные бомбардировкой города не имелось никакой возможности. Нечего восстанавливать, одни руины. Адмирал помотал головой со стороны в сторону. Эти чернеющие пятна на месте уничтоженных городов, которые видны даже из космоса, ещё долго будут памятником беспечности человечества. И вот теперь непонятно, хорошо то, что произошло или нет. Да, это нападение забрало очень много жизней. Но сколько человечество потеряло жизни в кровопролитных войнах? Если бы пришельцы не напали, эти войны продолжались бы и продолжались, а требовался лишь огромный пинок из дальнего космоса, чтобы люди, наконец, платились За размышлениями Нечаев не заметил, как ему принесли заказанный кофе. Когда официант поставил чашку на стол, адмирал втянул аромат полной грудью и даже слегка зажмурился от удовольствия. Парень, принёсший кофе, просиял улыбкой. «Наслаждайтесь, Владимир Сергеевич», — проговорил парень и удалился. Нечаев сделал глоток и снова посмотрел на реку. Как раз в этот момент по ней мчался пассажирский корабль на подводных крыльях. Он проследил за ним и перевёл взгляд на городские постройки. Во второй половине XXI века Москва задыхалась от перенаселения и количества автомобилей, впрочем, как и другие города во всём мире. И даже не помог запрет на въезд и пользование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Количество электромобилей росло с огромной скоростью. Дорожные службы не поспевали вводить в эксплуатацию новые многоярусные дороги, и людей прибывало огромное количество. Тогда было принято решение ограничить высоту зданий и запретить личный транспорт в пределах города. Исторические постройки оставили, а все остальные строения снесли и построили небольшие домики на несколько семей, экологичные и полностью автономные. Конечно, произошло это не мгновенно. Москва за десяти лет расширилась втрое. Благодаря такому решению население распределилось более-менее равномерно по большой площади, а за людьми потянулся бизнес, офисы и предприятия. В дальнейшем автоматизированная система городского транспорта стёрла расстояние между противоположными частями города. И стало неважно, где человек живёт, а где работает. Москва зацвела и зазеленела. Запрет на высоту здания не сняли до сих пор, и это порождало поистине причудливые решения в архитектуре. Нечаев наблюдал, как между домами снуют воздушные дроны-доставщики, как пчёлы на опылении цветов. Эти дроны использовали вертолётный тип передвижения, но периодически пролетали дроны дальнего сообщения, которые уже двигались по самолётному. На дорогах мчались беспилотные автомобили системы городского транспорта. Назвать эти средства передвижения автомобилями в привычном понимании нельзя, так как они были ближе к капсулам на четырёх колёсах. Всё это взаимодействовало друг с другом по вину с единой системе контроля городского движения. «Технологии, природа и гармония Контрадмирал вздохнул и сделал ещё глоток. Пискнул сигнал коммуникатора, оповещая о получении сообщения. Нечаев ещё несколько секунд продолжал наблюдать за городом, а затем потянулся за устройством. Прочитав сообщение, он вскочил и быстрым шагом направился на выход, на ходу вызывая транспорт. Официант проводил его взглядом и пожал плечами. «Кофе, что ли, не понравилось?» «Здравия желаю, господин контр-адмирал!» Нечаев отдал честь поприветствовавшему его офицеру и не бегом продолжил свой путь по коридорам здания. Сообщение о немедленных сборах пришло всему высшему командному составу земной федерации, включая военных. Конкретно Нечаеву предписывалось явиться в представительство штаба ВКС в Москве. Ему пришлось срочно навестить служебную квартиру, чтобы переодеться с прогулки, а после вызывать служебный транспорт. Хоть городская транспортная сеть и была быстрой, Но ведомственный автомобиль ещё быстрее. Поездка к месту назначению много времени не отняла, и вскоре контрадмирал адмирал входил через парадные двери в здание штаба ВКС. После реорганизации вооружённых сил сменилась и военная форма, поэтому надмирали на красовался новеньким мундир ВКС Земной Федерации, к которому тот ещё не привык. Он периодически пожимал плечами и всячески поправлял его, хотя на самом деле мундир сидел отлично, о чём его не раз заверяли в близком окружении. Ещё сильно раздражало то, что ему присвоили флотское звание. Это случилось после того, как операция по захвату корабля пришельцев оказалась успешной. Тем не менее, он терпеть не мог флотских и учебки. Хотя сейчас на нём был мудир космического флота, а не морского. Но неприязнь осталась. Торяпясь на совещание, Нечаев наблюдал царящего вокруг суету. По коридору сновали служащие и офицеры, а контр-адмиралу раз за разом приходилось прикладываться рукой к козырьку фуражки. «Видимо, случилось что-то экстраординарное», — подумал Нечаев и зашагал ещё быстрее. «Контр-адмирал, прошу вас». Молодой офицер из службы охраны открыл перед Нечаевым дверь и жестом пригласил его внутрь. Тот гивнул и шагнул за порог. Он оказался в типичном зале с эффектом присутствия. Кресла и столы располагались как сектор круга, обращённые в одну сторону. Спереди и по бокам были установлены проекционные экраны, которые транслировали происходящее на других площадках. Когда вся система включилась, то создавался эффект Колизея с трибуны в центре. Таким образом, можно было подключить любое количество народу. Когда Ничев осматривался в поисках свободного места, он увидел, что ему машет рукой бывший министр обороны Российской Федерации, а нынче представитель Генерального штаба Вооружённых сил Земной Федерации, генерал Грачёв. Долго контр-адмирал не раздумывал и направился прямиком к генералу. Приблизившись, Ничев попытался вытянуться перед ним, но тот жестом пресёк попытку и указал на соседнее кресло, которое было свободно. садись контрадмирал мне нужно с тобой поговорить». Устроившись в кресле, Ничаев приготовился слушать. Тем временем проекционные экраны засветились, и в зале стало многолюдно, а в центре появился человек в форме службы безопасности ЗФ. Над ним развернулась объёмная карта Солнечной системы с обозначением орбит и местоположением искусственных объектов. Безопасник не стал расшаркиваться, и сразу начал доклад. Полгода назад к объекту 2073 МС-27 был отправлен 44-й транспортно-энергетический модуль. На карте прорисовалась слегка изогнутая кривая траектории, которая начиналась от орбиты Земли и уходила куда-то за пределы орбиты Плутона. Нечаев сразу вспомнил, что объект 2073 МС-27 – это тот самый планетоид, рядом с которым впервые появились гости, а на экране стали мелькать кадры обнаруженных с орбиты обломков. Безопасник продолжил что-то рассказывать о ходе миссии, но в этот момент генерал Горачёв выудил откуда-то папку и достал из неё лист приказа, после чего, не отрываясь от происходящего на экране, протянул его контр-адмиралу. Слегка наклонившись к Нечаеву, генерал произнёс шёпотом. «Вот, ознакомься», — он кивком указал в центр зала. «Пока там ничего интересного нет. Всё стоящее внимание будет в конце». Тем временем из центра зала донеслось. «Сейчас вам будет продемонстрирована запись, сделанная три дня назад, на поверхности следу моего тела. Безопасник принялся комментировать происходящее. Нечаев принял прозрачный пластиковый листок, сверху которого была изображена ещё непривычная ему эмблема Земной Федерации. Перевёрнутая трапеция, правый край которой был разрезан так, что образовывал две буквы английского языка E.E.F. Заглавные буквы слов Earth Federation. Контр-адмирал ещё некоторое время переводил взгляд с листка на изображение в центре зала. Затем вытащил свой планшет и проложил листок на его экран. На планшете появилась надпись пройдите идентификацию личности». Нечаев сразу же приложил большой палец правой руки специальное углубление. В тот же миг несколько микроигл вонделись под кожу пальца, беря образцы ткани. Надпись с экрана пропала, а планшет принялся считывать контрольную информацию с листа. Это заняло несколько секунд, после чего экран планшета начал изучать свет на той длине волны, которая указана в контрольной информации. На листке стали проявляться буквы, и контр-адмирал впился взглядом в строчки приказа. Через минуту Ничаев оторвался от чтения и, повернув голову к генералу, спросил. «Луна?» — тот кивнуло. «Все верно. Советом Безопасности ЗФ принято решение о развертывании орбитальных верфей на Луне. Для этого необходимы производственные добывающие комплексы, которые позволили построить, а потом и снабжать верфи и строящиеся на них корабли. Но ну и сопутствующую инфраструктуру тоже нужно возводить. Предусмотрено увеличение численности лунной колонии до 200 тысяч человек». В этот момент у Нечаева брови поползли вверх. «Более детальную информацию получишь после завершения этого доклада. Курьерская служба генерального штаба доставит все необходимые документы». «Господин генерал, разрешите вопрос». «Я знаю, что ты хочешь спросить, контр-адмирал. Понимаю, что никто никогда этим не занимался. И тебе придётся быть первопроходцем. Но не волнуйся, ты будешь не один». «Своём подчинении будет армия гражданских специалистов, которые руки потирают от желания наконец-то воплотить проекты внеземных колоний, разрабатываемые столетиями, но так и не воплощённые в жизни. Ты будешь представлять военную администрацию на Луне, и твоя задача — держать эту вольную братью в узде, а то они там понастроят». Генерал отвлёкся от созерцания объёмного изображения довольно целого обломка корабля пришельцев и повернул голову к Нечаеву. При этом его лицо выглядело довольно строгим. «Ты меня понял, контр-адмирал?» Нечаев попытался принять стойку смирно в сидячем положении. «Так точно, господин генерал». Грачёв ещё несколько секунд буррел взглядом Нечаева, а затем его лицо расслабилось. «А теперь смотри». Он снова повернулся к центру зала. «Сейчас будет то, ради чего мы тут собрались». На проекционном экране в центре зала транслировалось, как один из термитов медленно подбирается к пароходу и пытается заглянуть за угол. Сказать, что открывшаяся картина поразила Нечаева, это ничего не сказать. В центре помещения, куда заглянул термит, стоял огромный цилиндр, и в некоторых местах через прозрачный материал виднелась некая субстанция по внешнему виду биологического происхождения. Все валявшиеся кабели были подключены к гнёздам внизу цилиндра, а вдоль стен лежали тела, видимо, всего экипажа корабля. Все они были в скафандрах, и как выглядят, непонятно, хотя по внешним признакам точно гуманоида. Их расположение говорило о том, что они умерли здесь не внезапно а сознательно пришли и выполнили свою работу, и расселись вокруг умирать. Контр-адмирал задался вопросом, что же там в этом цилиндре, раз экипаж боролся не за свою жизнь, а за сохранение содержимого цилиндра. В зале воцарилась гробовая тишина, и в этот момент безопасник начал комментировать происходящее. «Да, вы всё правильно поняли. Это...» Он жестом указал на изображение. «Представители живой инопланетной расы!» Далее я покажу, как они выглядят. Но забегая наперёд, сразу скажу, что они очень похожи на наших земноводных. Хотя, как меня заверил научный персонал, это сходство только в некоторых аспектах». Запись продолжилась, и Нечаев смог наблюдать, как термиты вскрывают скафандр, демонстрируя облик пришельцев. И действительно, внешне очень похожи на наших ящериц. Даже можно сказать, что они высшая форма развития тех же динозавров. Правда, и отличия значительные. Голова по сравнению с земными представителями более круглая. И нет выдающихся вперёд челюстей, прямоходящих с хорошо развитым скелетом, отсутствующей растительности на теле, а от хвоста остался только рудимент. Дальнейшее изучение физиологии этих существ займутся наши биологи, продолжил безопасник. А вот это устройство мы не решили скрывать. Один из термитов приблизился к цилиндру и заглянул через имеющиеся окна, продемонстрировав всем присутствующим, что находится внутри, а там аккуратно уложены находились яйца, множество яиц. Транслируемая картинка остановилась, и на экране выделилось одно яйцо. Затем появились выноски с указанием размеров, состава, температуры и прочего. Слева от изображения возникли строчки с перечислением применяемых методов сканирования, а затем внешняя оболочка потускнела, и внутри проявился силуэт эмбриона. Снова запустилось воспроизведение, и стало заметно, как эмбрион шевелится внутри яйца. «Они живы, и все аналитики сходятся во мнении, что экипаж боролся именно за сохранение этой кладки». «Они отключили оставшиеся в рабочем состоянии системы и перенаправили всю энергию реактора на поддержание работоспособности этого... инкубатора, но, к сожалению, реактор корабля пришельцев повреждён и неизвестно, сколько ещё протянет». Выступающий перевёл дух, ожидая, пока все переварят увиденную информацию. «Советом безопасности Земной Федерации принято решение спасти яйцекладку внеземной расы, и сейчас специалисты разрабатывают план по выполнению данной задачи». Гражданские, присутствующие на данной демонстрации, тут же начали переговориться между собой, и в мнимом колизее поднялся шум. Безопаснику даже пришлось несколько раз попросить о тишине, и когда зал угомонился, он продолжил. «Вся информация, касающаяся тактика технической характеристик корабля пришельцев, будет доступна на специально выделенном для этого ресурсе. Она будет пополняться в режиме реального времени по мере анализа поступающих данных. Все имеющие соответствующий доступ смогут с ней ознакомиться». «Но главное, что мы сейчас с уверенностью можем сказать, так это то, что эта раса не имеет ничего общего с теми, кто на нас напал. То есть нашу Солнечную систему посетили представители двух разных инопланетных цивилизаций». «Ну вот, хоть что-то стоящее», – услышал Нечеф от генерала Грачёва. «А то подняли шумиху из-за каких-то яиц. Как по мне, это главное знать, насколько они опасны и как с ними бороться в случае чего». посмотрел на генерала, но ничего не сказала. А в его голове вертелась какая-то мысль вокруг этого инкубатора. Но он никак не мог ее поймать. Складывалось ощущение, что этот инкубатор важнее, чем десяток кораблей пришельцев. «Музыка»